Часть третья. Плоды эксцентричного воспитания. Глава 22. В одном из крайних витков спиральной галактики, неподалеку от звезды, известной некоторым под названием Солнце, зажглась новая звезда. До Марса ее свет дойдет через 729 марсианских или 1370 земных лет. Старшие братья отметили это событие как полезное и продолжили обсуждение эпоса о пятой планете. Отлет чемпиона они только зафиксировали, не торопясь с оценкой произошедшего. За птенцом-чужаком, отправленным на родину, установлено наблюдение, остается лишь ждать, пока накопится достаточный для вникновения объем информации. Оставшиеся на Марсе люди боролись с суровым климатом. Впрочем, менее суровым, чем в Антарктиде. Один из них дематериализовался в результате болезни, называемой «ностальгия». Старшие братья приняли его раненую душу и отослали ее куда следует подлечиться. В иные контакты с землянами они не вступали. Земные астронавты новую звезду не заметили, поскольку самым быстрым сигналом, доступным их восприятию, был «свет». Имя человека с Марса несколько раз упоминалось в печать. Лидер правительственного меньшинства федерации призвал к осуществлению нового подхода к проблемам перенаселения и голода в Юго-Восточной Азии. Он предложил давать денежное пособие семьям, где более пяти детей. Синтия Датчес объявила, что получит совершенного во всех отношениях ребенка от специально подобранной пары родителей. Осталось только рассчитать момент зачатия, который бы гарантировал ребенку гениальность в музыке, живописи и политике. В интервью журналистам Синтия сказала, что лично будет наблюдать за развитием ребенка и собирается корректировать этот процесс с помощью гормональных препаратов. Верховный епископ Дигби назвал ее «Вавилонской блудницей», и запретил фастеритам наниматься к ней в доноры. Агнес Дуглас высказалась о ней так. «Я не знакома с мисс Датчес, но восхищаюсь ею. Пусть ее пример вдохновляет матерей всего мира». Джабл Харшу вырезал фотографию Синтии из журнала и повесил на кухне. Фотография вскоре исчезла, и Джабл развеселился. В остальном веселого было мало. Репортеры оставили Майка в покое, но им на смену пришла общественность. Дуглас, как и обещал, оберегал Майка от непрошенных посетителей. Вдоль забора ходили патрули особой службы, над домом кружила машина, не давая никому приземлиться. Джабл страдал. Телефон пришлось оборудовать автоматикой, которая пропускала звонки лишь ограниченного круга людей». Приходили горы писем. Харшоу сказал Жил, что Майку пора взрослеть и самому разбирать почту. «Помоги ему, если нужно, но ради бога, пусть все это не касается меня». Писем было так много, что Джилл с Майком не успевали их даже сортировать. Харшоу позвонил сначала местному почтмейстеру, безрезультатно, затем связался с Брэдли, И почта на имя Майка начала приходить в отдельных мешках, разложенные по темам. Почту личного характера, не читая, использовали в хозяйстве, сначала как теплоизоляционный материал при строительстве погреба, потом для борьбы с эрозией почвы в саду. Много хлопот доставляла почта специальной тематики. Какая-то посылка взорвалась прямо на почте, уничтожив подшивку объявлений «Разыскивается преступник за несколько лет». Благо, в этот момент отлучился выпить кофе, а его напарница, пожилая дама с больными почками, сидела в уборной. Джабл хотел уже заказать у Дугласа придворного сапера, но тут выяснилось, что можно обойтись собственными силами. Майк отлично чуял взрывоопасные посылки. Почту сваливали у ворот. Майк с почтительного расстояния осматривал ее, обезвреживал бомбы, и Ларри тащил оставшиеся пакеты в дом. Майк обожал сам вскрывать посылки, даже если содержимое оказывалось для него безинтересным. То, что не могло пригодиться в хозяйстве, шло на свал. Туда же отправлялись все присланные лакомства, поскольку Джаббл не был уверен, что чутье Майка распространяется и на яды. Как-то Майк выпил раствор проявителя, который Дюк поставил в холодильник, а потом сказал, что у холодного чая был неприятный привкус. Джаббл позволил Джил оставлять все, что понравится, и запретил за что-либо платить, благодарить или возвращать отправителю. Попадались присланные наложенным платежом подарки и товары, которых никто не заказывал. Джаббл квалифицировал такие посылки как провокацию. И постановил, что их отправители не заслуживают ни благодарности, ни вознаграждения. Присылали даже кошек и собак, которых джабл советовал возвращать, чтобы не устраивать в саду зверинец. Больше всего в уроке было с личными посланиями. Просмотрев мешок другой харшоу разбил их на такие категории А. Письма, прошения, на засыпку оврагов и тому подобное. Б. Угрожающие письма придерживать по получении двух и более писем из одного источника передавать в особую службу в деловые письма пересылать Дугласу г письма сумасшедших просмотреть а потом использовать для засыпки тех же оврагов. д дружественные письма отвечать если приложен конверт с обратным адресом и маркой заготовить стандартные ответы за подписью Лжил собственноручный и содержательный ответ Майка, по мнению Харшу, спровоцировал бы дальнейшую переписку. Е. Сквернословные письма. Передавать Харшу для ознакомления. Джабл заключил пари сам собой, что не вычитает в них ничего нового для себя, после чего использовать по мере возникновения новых оврагов. Ж. Брачное предложение. И приглашение к сожительству – собирать. З. Письма из научно-исследовательских и учебных учреждений действовать так же, как и при получении писем категории Д. Заготовить стандартные вежливые отказы. Серьезные письма передавать Харшу. И. Письма от знакомых – астронавтов, президента США и других. Пусть Майк отвечает. Упражнения в эпистолярном искусстве общения пойдут ему на пользу. При необходимости консультировать. В результате работа значительно поубавилась. Джилл приходилось отвечать на одно-два письма в день, а Майку и того меньше. Сортировка занимала час-полтора. В первые дни после конференции было много писем категории «Ж», но потом их стало все меньше. Харшо предупредил Джилл, чтобы она ничего не утаивала от Майка. То, что адресовано ему, ему и принадлежит. На третий день, после внедрения упомянутой классификации, Джил принесла харшеву письмо категории «Ж». Авторы таких писем обычно вкладывали в конверты фотографии, часто рассчитанные на то, чтобы адресат не утруждал себя работой воображения. Автор последнего письма слегка перегнул палку. При взгляде на фотографию воображения немедленно начинал рисовать сладострастные картины. Джилл возмутилась. «Босс, вы только посмотрите на это!» Джаббл прочитал письмо. «Что говорит Майк?» Он этого еще не видел. Джаббл скользнул взглядом по фотографии. Хм, «Аппетитная дама и знает, чего хочет. Ни в ее сексапильности, ни в прочих близких талантах сомневаться не приходится. Зачем ты суешь это мне? Я видел лучше». «Я не знаю, что делать. Письмо безграмотное». А фотография? Можно мне ее порвать? Что написано на конверте? Ничего особенного. Наши и обратный. Читай вслух. Хм. Валентайну Майклу Смиту, человеку с... По-моему, это письмо адресовано не тебе. Конечно, нет, но давай разберемся. Ты, Майку, не мать и не нянька. Если мальчику хочется читать письма, которые ему пишут, пусть читает даже такую дрянь. Ему и без того проблем хватает. Да и зачем Майку показывать эту дрянь? Он невинный младенец. Да? А сколько народу этот младенец отправил к чертям?» Жил страдальчески скривилась. Джаббл продолжал. «Если ты действительно желаешь ему добра, лучше объясни, что в нашем обществе косо смотрит на убийство. Если он выйдет в мир до того, как это усвоит, Ему придется, не сладко. По-моему, Майк не очень-то хочет выходить в мир. А я намерен выбросить его из гнезда, как только он оперится. Я не собираюсь держать его всю жизнь в оранжерее. Да и не могу, я умру раньше. А что касается невинности, то тут и права. Сестра, вы слышали о лаборатории стерильности в Нотр-Даме? Читала. Так вот... Туда свозят самых здоровых особей, и там они чахнут. Майку пора, наконец, узнать грязь и выработать против нее иммунитет, ведь рано или поздно он встретит эту деваху или другую такую же. Да с его популярностью и внешностью он всю жизнь может прыгать из постели в постель, и мы с тобой не сумеем его остановить. Более того, я не стану его удерживать, это не в моих правилах. Хотя для себя самого я не выбрал бы такой образ жизни. «Каждый день одно и то же. Скучно. Как ты считаешь?» Жил покраснела. «Тебе не надоедает? Впрочем, это не мое дело. Если ты не хочешь, чтобы первые три десятка баб, которые попадутся Майку на улице, загнали его смерть, не перехватывай писем. Пусть читает и набирается ума. это послание в общую кучу, а когда он начнет спрашивать, объясни не постарайся не краснеть». Босс, когда вы начинаете Рассуждать логически То становитесь невыносимым Наскорбление Не аргумент в споре Хорошо, я дам Майку это письмо А фотографию порву Ни в коем случае Отдать ее вам? Боже, сохрани Такими картинками Увлекается Дюк Не понравится Майку, отдашь Дюку Дюк собирает такую гадость А с виду порядочный Он и есть порядочный «Мне это непонятно». Джаббл вздохнул. «Объясняй, не объясняй, ты все равно не поймешь. Дорогая моя, есть вопросы, на которые представители разных полов никогда не дают одинакового ответа. Только самые одаренные иногда вникают в мнение своего сексуального антипода. Здесь не помогут слова. Поверь мне, Дюк – благороднейший человек, хотя и увлекается подобными картинками». Я сама это дюку не понесу, он может неправильно понять. Фу ты, ну ты! Что еще пишут? Ничего особенного, как обычно, угрозы, аферы. Один тип просит пятилетнюю монополию на торговлю сувенирами. А что, неплохая идея. Босс, вы серьезно? Разумеется, нет. Но ты подала мне идею рассказа. Ближняя я.